Часть 60. Теперь можно попробовать, решил Калина. Он стащил себе рубаху и портки. Помочись на них, велел на княжичу, и сам помочился. Ты чего это? засмеялся, княжич. Давай, давай. Калина вытер мокрой одеждой пол пещеры, куда нанесло земли и напялил грязную одежду обратно. Грязью он измазал лицо, шею, пятки. Непогано тебе так! Ухмыльнулся княжич «Смерти ты не видел, а то б не кочевряжился, давай нож!» «Не дам, это мой нож, ты свой внизу оставил» После короткой схватки Калина отнял мальчишке мальчишки нож «За грибами я что ли пошел?» Яростно прошипел он «Когда вернемся, я велю тебя повесить!» Злобно ответил Матвей «Вешай!» кивнул Калина «Меня долго не будет, понял?» «Ты здесь шуми время от времени, но ну, возись!» Камнями стучи и бормочи, чтобы вагулы думали, будто бы мы никуда не делись. Калина лег на живот и соскользнул по камням за край пещеры. Перемазанный грязью он в темноте почти сливался со склой. Он полз вниз, туда, где кромка выемки, в которой находилась пещера, переходит в скальную стену. Был очень медленно и осторожно, чуть приподнимаясь на пальцах рук и ног и тихо передвигая тело на вершок вперед. Не шелохнув кустов, не сбросив ни камешка, он добрался до изгиба скалы. Здесь было самое опасное, самое заметное место. Луна освещала каменный угол, который любой ценой надо было обогнуть. По правую руку в темноте, как призрак, плыла тоже освещенная луной медвежья голова. Калина нашарил подходящий обломок, примерился и точно швырнул его в небо, так что он перелетел медвежью голову, ударился за нее о склон и, стуча, запрыгал вниз по осыпи. Вагулы, что караулили и на горе, и под горой, час оглянулись на шум. Они отвлеклись. Это и нужно было калине. Он ужом проскользнул мимо угла и пополз дальше под стеной, в сторону гребня, нависшего над сылвой. Эта часть скальной стены тоже была во тьме, к тому же с виду неприступна. Да и зачем пленникам залезать на нее? Поэтому вагулы сюда почти не смотрели, однако Калина не ослабил осторожности. Теперь он стал карабкаться вверх на отвесный гребень, цепляясь за малейшие неровности камня. Днем, когда высота зрима, он, наверное, не решился бы на такой подъем. Но сейчас была ночь, да и выбирать не приходилось. Расплющившись по скале, растекшись по ней, как смола, Калина забрался на гребень, прополз по нему немного обратно, ближе к скрытому горбом горы Вагульскому костру. И быстро... но также бесшумно спустился по другую сторону. Сейчас его никто уже не мог увидеть. Он стоял на крутом, заросшем елями склоне, что поднимался из лога к гребню и выше к вершине, где горел костер. Калина прокрался в самую чащу ельника и затаился, приготовив нож. Костер караульных, конечно, требовал дров. Вскоре один из вагулов спустился с вершины и полез в елки. Застучал топор. Калина, как рысь по дуге, обогнул дровосека, заходя со спины. Вагул его не замечал, не слышал, срубая еловые лапы. Калина метнулся к нему сзади, зажал ладонью рот, запрокидывая голову, и ножом перерезал туго натянувшееся горло. Он держал вагула стоящим, прихлопнув ему губы, чтобы не захрипел и обнимая за грудь другой рукою, на которую горячо и густо текла кровь. Наконец, вагул перестал дергаться. Тело обмякло и оттяжелело. Калина бережно положил мертвеца на землю. «Нангмоялх!» — от костра крикнул другой вагул. «Маляхел!» — ответил Калина. Он быстро нарубил большую кучу лапника, взял ее в охапку, не выпуская топора, и пошел на вершину. Второй вагул сидел неподалеку от костра, на краю обрыва, свесив вниз ноги. На земле рядом с ним лежали лук и стрелы. Он оглянулся на Калину, но Калина был весь укрыт лапником, и он отвернулся. Калина сбросил ветки в костер. У него было несколько мгновений, пока прибитое пламя поднимется вновь, и вершину опять можно будет разглядывать от подножия. В наступившей краткой темноте Калина прыгнул к Вагулу и всадил топор ему в затылок, тотчас подхватив за шкирку, чтобы мертвец не свалился вниз. И загнувшись, Калина выдернул из костра длинный сук, еще горевший с одного конца, и подпер им тело. Теперь снизу будет казаться, что караульщик сидит по-прежнему. В костре загудело и затрещало пламя, поднялось столбом, разбрасывая искры. Белые клубы дыма повалили в темное небо. Калина уже лежал на животе на краю площадки. Он бросил вниз к пещере маленький камешек и тихо позвал. «Княжеч! Матвейка! Лезь сюда!» Вскоре Матвей, все-таки сообразивший, что шуметь нельзя, выполз наверх. Калина сразу прижал его к земле. «Нельзя вставать, заметят!» «А вагулы?» — шепотом спросил Матвей. Калина два раза щелкнул языком. «Здорово!» — восхитился Матвей. «Чего ж тут хорошего!» Они ползком пересекли площадку на вершине, подобрав луки и стрелы убитых вагулов, и сползли на противоположный склон. «Уйдем в лес?» — спросил Матвей. «Куда мы потом без лодки?» — ответил Калина. — К тому же оставшихся надо кончить. Они твое могильное золото видели, молву разнесут. Он бы не стал раньше времени вытаскивать княжича из пещеры, если бы мог справиться с оставшимися вагулами сам. Вдвоем они побежали по склону, укрываясь за гребнем горы и старым чистоколом. Спустившись на луговину, залитую лунным светом, Они отошли от горы, чтобы оказаться у вагулов сзади. Легли и поползли ко второму костру. У этого костра один из вагулов на колышках пережаривал мясо их кабана, а другой сидел спиной к огню и, не отрываясь, следил за черным склоном и осыпью. Калина и Матвей выглянули из травы, и Калина указал Матвею пальцем на вагула у костра – Матвей, понимающе кивнул. Костровому от огня ничего не было видно, поэтому Калина и Матвей поднялись на колени и дружно натянули луки. Взвизгнули две стрелы, и обе ударили в спину вагулу, сидевшему на волне. Он подскочил, вскрикнув, изогнулся и повалился на бок. Другой вагул костровой на мгновение остолбенел, а потом бросил палку, которой шевелил угли, скаканул в сторону и кинулся к зарослям тальника. Матвей и Калина выбежали к костру. «Ты чего не в того стрельнул?» — заорал Калина. «На кого показал, в того и стрельнул!» «Я на другого показал!» «На этого!» — Матвей ткнул пальцем в сторону мертвеца. «У тебя, может, палец кривой!» «Ладно!» «Некогда рявкнул Калина. Забирай луки и на берег!» Калина метнулся к берестяным лодкам вагулов и двумя взмахами топора перерубил их почти пополам. Затем разом поднял над головой свой пыш и, перевернув в воздухе, грузно плюхнул его на воду. Калина уже сидел в лодке на корме, когда прибежал Матвей, покидал луки и колчаны вагулов и начал залезать сам, держа под мышкой золотую чашу. Калина поддался вперед, выдернул чашу из-под руки мальчишки и швырнул ее в воду далеко посреди реки. «Ты чего?» — завизжал Матвей и чуть не прыгнул вслед за чашей. Но Калина поймал мальчишку за шиворот, кинул его на место и оттолкнул лодку от берега. «Мало тебе напастей!» — могильное золото накликало. Закричал он, чтобы оглушить Матвея. «Я дурак, по-твоему, что ли? Плыву в твою девку выкупать. Оплатить нечем, да? Дурак! Есть чем заплатить, понял?» Он мощными грибками стремительно перегнал пыш через реку и приткнул к берегу. «Вылезай, переводя дух», — сказал он. «До рассвета здесь будем». Вагула уцелевшего испугался?» — злобно спросил Матвей. Испугался. Он в любой миг за спиной из-под земли выскочит со дна. А здесь не выскочит? Здесь нет. Реку не одолеет. Что, переплыть не сможет? Не сможет. От чего же? Отстань. Они вытащили пыж на мелководье, а сами уселись на высокой круче. За рекой грозно и мрачно темнело громадами двежьей горы вортл Поверху вся усыпанная звездами А потом пришел рассвет Туман снялся с воды Осветились и посвежели ельники Задышал ивняк И страшная гора замутилась мглою Поголубела И под низким солнцем Выплыла к Сылве Как огромный корабль Два кострища На вершине и у подножия Чуть курились синим дымком Калина и Матвей переплыли обратно На свой стан Огонь надо развести Пробурчал продрогший Матвей «Э, э, А где же мертвец? Под камнем, где лежал убитый вагул Теперь валялся мертвый волк С двумя стрелами в спине Матвей Обомлев Не верил своим глазам Подошел Калина А там на горе небось другой волк с расколотой башкой сказал он а в ельнике третий с перерезанным горлом понял теперь от чего мы на тот берег уплывали Эква -э -э Калина кивнул Обойдемся без костра Он повернулся и пошел к лодке. Веслом согреешься. С той ночи словно бы что-то сместилось в их и без того неладных отношениях. Матвей озлобленно молчал. Он был, словно конь, остановленный на всем скаку. А лодка бежала дальше против течения, минуя луга и темные крутояры, редкие становища, Стада по берегам, орги, шедших на торг, барки и шибасы купцов, плывущие навстречу. Они остановились переждать под елками дождь, а заодно отдохнуть. Рядом с невысокого обрыва двумя струями скатывался небольшой водопад. «Люссуньер», — сказал Калина, — «плачущая гора». «А чем ты собираешься заплатить вибыри за эсырку?» Вдруг спросил Матвей. Калина без слов полез за пазуху и вытащил небольшую зеленую медную бляху на гайтане. «Медяшкой!» — презрительно изумился Матвей. «Это не просто медяшка. Это малая княжья Тамга, Хакана Осыки. За нее можно получить очень и очень много. Любой вагул или остяк Даст все, чего захочешь. А как оно у тебя очутилось? Долгая история. И дождь, видать, надолго. Ну, как хочешь. Только начинать надо издалека. Ты о Стефане Пермском что знаешь? Все знаю, уверенно заявил Матвей. Я и житие читал, и Филофей мне рассказывал. А историю о двух проклятиях тоже знаю. Тогда начинай, рассказывай. Проверяешь меня, что ли? Тоже же мне государев дьяк выискался. А история такая. Раньше, значит, до Христа еще. Пермяки были огнепоклонниками. С тех пор они гандыры почитают, добавил Калина. Не перебивай. Поклонялись они Зарету Заратустре. И вот этот Заратустр предрек пришествие Христа. Когда загорелась Вифлеемская звезда... Три пермских пама пошли ему поклониться. Их священное писание называют волхвами. Христу они поклонились, а обратно не вернулись. Мощи их нетленные сейчас рыцари захватили и у себя держат. Потому Христова вера в Пермь не пришла. А четыре века спустя пермяки собрали войско и сами пошли в поход на Рим. Повел их князь Аттила. Стой, стой. Какие пермяки! Пермские? Какие же еще? Так Филофей говорил. Брехал, на Рим из полуденных степей, от самого Жукотина с монгольского Кирулена шли народы хуны. Они через каменный пояс много южнее Перми переваливали, там, где лежит древняя страна Артания, где в степях видны еще следы круглых глиняных крепостей, что тысячи лет назад построили народы огнепоклонники, пришедшие неведомо откуда и ушедшие. Неведомо куда. Они оставили пермякам почитание огня. А у хунов, которые двинулись на Рим, Был военачальник Беледей. Бледа, иначе. Канатил оттива по-твоему, Со своим отрядом присоединился к нему, А потом уже рассорился с Бледой, Зарубил его и сам стал во главе войска. «Ну и сам рассказывай, если лучше меня знаешь», Обиделся Матвей. «Ладно». Молчу. Вот, ромеи пришельцев звали варварами. Варвары разграбили всю их страну, захватили Рим. Они бесчинствовали в храмах, попов и епископов убивали. Из-за этого Господь на них осерчал. Аттила в одночасье умер, а на пермяков Господь на 301 год наложил проклятие. 301 год прошел, пермяки снова собрали войско и опять пошли на Рим. Но дошли только до страны Панонии. Там Господь явил им чудо, чтобы одумались. Из чистого неба пошел град. А, это я тебе уже рассказывал про золотую бабу-то. В общем, часть пермяков осталась в Панонии и свою страну назвала енгрей А другие с золотой бабой бежали за каменный пояс и назвали свою страну. Угрией, Югрой. За безверие Господь снова наложил на них проклятие. Теперь вдвое тяжелее, на 602 года. Проклятие и завершилось, когда в Великом Устюге родился креститель Стефан. А в Пермь Великую он пришел в тот год, когда московиты разбили Мамая на Куликовом поле. Не был Стефан в Перми Великой. Опять перебил Калина. И зря его зовут Великопермским. Он только в Перми старый был. На Вычигде и Печоре. Он поселился возле городища им Дын на Устьевыми. И с него начался город Устьвым, где княжил твой дед. А сейчас попы о Стефане вовсе неправду говорят. Расписывают его под иконный лик. И грамоту он составил, и мудрец был, весь в сединах, и то и сё. А он даже не дожил до сединта. И грамота его, в общем, никто не пользуется. Ты, к примеру, ее знаешь? То-то. Он, Стефан-то, геройство искал, а не духовного подвига. И звали его в Ростове, в монастыре, в затворе, до пострига. Степан Храп. На Храпом он все взять хотел. Он, как крестоносец был, в божьем деле алкал мирской славы. Потому его Сергий Радонежский на Пермь и послал. Сергий понял, где Стефан может пригодиться. — Ты так говоришь, будто сам Стефана видел, — недоверчиво заметил Матвей. — Ты, княжеч, не поверишь, но я его вправду видел. — Ври давай, он сто лет назад жил. — А мне и есть сто лет. Матвей оглядел калину с головы до ног, словно видел впервые. — Я бессмертный. Просто, — сказал Калина, — мне Бог дело поручил, и пока я его не сделаю, не умру. Таких, как я, вагулы называют хумляльтами, людьми призванными. Князь Осыка тоже хумляльт. Вспомни, что Эква про меня говорила, будто я не состарился. А ведь я деда твоего здесь, в Перми, встречал. Отца твоего отроком помню. Спроси его, изменился ли я с тех пор. Что ж, тебе и убить нельзя, — почему-то разозлился Матвей. Убить можно, хотя и труднее, чем прочих. На Балбанкаре ухват убить меня не смог, хотя и большой мастер этого дела был. И когда с твоим отцом мы на искоре дрались, меня тоже со скалы скинули, а я не убился. «Ну, конечно, коль ты мне руку или ногу отрубишь, новые не вырастут. Убить меня можно, а сам по себе я не умру, пока обещанного не выполню». «А чего ты обещал?» «Не стоит про то». «А кому?» «Стефану. Вот и слушай про него». И медяжку для сыки. Батя мой, новгородец, Гулёвым человеком был. Понемногу ушкуничал, Понемногу торговал, Понемногу золото мыл. На цельме у него зимовье стояло. Там я и рос. Как мамка померла совсем один. И в то лето Взял отец меня с собою на торг. Торг был на печоре против мамыльского порога. Туда пришли вагулы. У их кана, Кероса, сын был. Со мной одногодок, Асыка. Мы сдружились, втроем играли. Я, Асыка, и Чель. Девчонка, которую осыки в жены прочили.